Равинское образование Павла Часто цитируемая немецкая пословица гласит «Рисовать – значит пропускать детали». Художник стремится в нескольких штрихах охватить наиболее существенное свойство предмета, который он рисует. Поздняя деятельность Павла наиболее ясно озаряется в свете того импульса, Который он получил от своего известного учителя Раббана Гамалиила. Рабан Гамалиил Хазакен был председателем Синедриона и духовным вождем своего народа на протяжении последних десятилетий перед разрушением храма в период с 25 по 50 годы по Рождеству Христовому. Добавочное имя Хазакен или Старший было дано ему для того, чтобы отличить его от Его внука. Раббана Гамалиила из Ямны, который там жил и работал. В раввинистической литературе существует целых шесть ученых по имени Гамалиил. Иудеи также упоминают в своих источниках, что старший Гамалиил был учителем Савла и Старса. Гамалиил был первым из председателей Синедриона, которого прозвали Раббан или наш Рабби. Книга Деяний, 5 глава, с 34 по 40 стих повествует о Гамалииле, учителе закона, уважаемом всем народом. Когда Синедрион обсуждал вопрос о том, как поступать с первыми апостолами, которые наполнили Иерусалим учением, Гамалиил, известный своей умеренностью, встал и дал мудрый совет. «Мужи израильские, подумайте сами с собою о людях сих, что вам с ними делать. И ныне, говорю вам, отстаньте от людей сих и оставьте их,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 то есть разделение или полемика, основанная во имя Бога, прибудет до конца. Та же, которая воздвигнута не во имя Бога, не прибудет до конца. Соответствующая этому выражению еврейская фраза «во имя небес» означает то же самое, что и слова во славу Божию. Раввины объясняют это так, что человек должен искать истину из чистых побуждений и не поступать по злобе, или из упрямства. Гамалиил также решал юридические проблемы, актуальные для своего времени, мипнейти кунха олам, то есть «исправить мир», что означало применить истолкование закона к нуждам обновления жизни. Фарисейство также было своего рода реформаторским движением. Эту основополагающую цель Гамалиил унаследовал от своего дедушки Рабби Гилеля. В те времена, когда Гамалиил был главой Синедриона, там был составлен также проект хорошо известной Галахи, практического приложения закона. Например, в городе, где живут как иудеи, так и язычники, всякий иудей должен помимо заботы о бедных также назначать управляющего для присмотра за язычниками и сбора пожертвований на бедных от язычников, если они хотят давать что-то. Подобным же образом он должен присматривать как за бедными язычниками, так и за бедными иудеями, навещать больных язычников, хоронить их мертвых и произносить похоронные речи для них, утешать тех, кто их оплакивает, и давать одежду их нуждающимся. И все это для того, чтобы поддерживать мир. На этом фоне мы можем понять отношение апостола Павла к язычникам, и его великое усердие, с которым он, например, ратовал о подаянии на нужды святых в Иерусалиме. Раб Бигилель Хазакен, то есть старший Гелель, основал собственную школу, которая оказывала влияние на наиболее умеренное крыло фарисейства в течение 450 лет. В те времена молодые люди вступали в брак очень рано и имели очень много детей поэтому дедушки и бабушки оказывали самое решительное влияние на жизнь своих внуков, и нетрудно понять, почему внук Гелеля, Гамалиил старший и его внук Гамалиил из Ямны оказали основополагающее влияние на истолкование закона Гелелем и его школой. Кроме того, важно знать, что Гелель происходил из колена Вениаминова по отцовской линии, и что по материнской линии он принадлежал к дому Давидову. Нет ничего удивительного, что Павел высоко ценил факт своего происхождения с того же колена Вениаминова, что и его великий наставник. Согласно древней иудейской традиции, мальчикам следовало начинать чтение Тары в возрасте 5 лет. В 10 лет они знакомились с устным преданием, а в 15 обращались к более глубоким вероучительным вопросам. Считалось, что входить в хупа, брачный шатер, Лучше было до 18-летнего возраста. Пирке-Абот упоминает о дальнейшем развитии этого процесса. В 20 он готов к войне, в 30 мужчина в расцвете сил, в 40 он возрастает в понимании, в 50 он является достаточно зрелым для того, чтобы дать совет, в 60 он начинает стареть и так далее. Согласно Талмуду, Богу не угоден мужчина, которому уже исполнилось двадцать, но который при этом все еще не женат. И если кто-то не женится, то он не совсем мужчина. Вступление в брак – это одна из первых обязанностей, содержащихся в 613 заповедях. Отец Павла мог позволить себе послать своего одаренного сына к Гамалиилу в Иерусалим для обучения. Это можно было сделать только когда юноше исполнилось 15 лет. Вполне возможно, что этот период продолжался от 3 до 5 лет, то есть это происходило в двадцатых 25 пятых годах по Рождеству Христову, если Павел родился приблизительно около пятого года нашей эры. В те времена Иисус еще не начал своего публичного служения. Способ обучения, практиковавшийся равинами, основывался на дискуссиях и обсуждениях. Профессор Йосеф Клаузнер и Шалом Бен Харин Предполагают, что в Талмуде описан диспут между молодым Павлом и Гамалиилом, когда некий ученик назван от тот тальмид, то есть тот ученик. Аналогичным образом в Талмуде избегают упоминания имени Иисуса. Он назван там словами тот человек. Истолковывая мессианскую эру, Гамалиил говорит, что тогда женщина будет рождать каждый день, потому что написано. В книге пророка Иеремии в 31 главе 8 стихе «беременная родильница вместе с ними». На иврите данный стих звучит как «беременная и родильница вместе», что Гамалиил истолковал как «каждый день». Тогда тот ученик стал смеяться над ним и сказал «нет ничего нового под солнцем». Гамалиил продолжает объяснение, что в мессианскую эру деревья будут приносить плоды каждый день потому что написано в Езекииле, в 17 главе в 23 стихе «и пустит ветви и принесет плод». Снова Гамалиил добавляет к этому стиху слова «каждый день». И снова тот ученик стал смеяться над ним и сказал «нет ничего нового под солнцем». И Гамалиил продолжает, утверждая нечто совершенно невозможное для развития непринужденного мышления, на что тот ученик третий раз отвечает «Нет ничего нового под солнцем». Возможно, Гамалиил преднамеренно спровоцировал такую дискуссию, и когда ученик не мог дискутировать со своим учителем по существу, он мог вместо этого цитировать Писание. Влияние Гамалиила на Павла проявляется по меньшей мере в трех областях. Во-первых, Гилель, который пришел в Палестину из Вавилона, знал о новой ситуации, с которой иудаизм столкнулся в современном языческом мире. Гамалиил действовал в духе своего великого деда и считался с окружавшими его язычниками для поддержания мира. Таким образом, язычники также охватывались социальными программами милосердия и поддержки. Галаха, составленная в те времена, когда Гамалиил стоял во главе Синедриона, Обязывало их также утешать язычников в скорбях, о чем мы уже упоминали ранее. Управляющий, ответственный за социальные программы поддержки организовал для этого специальное пожертвование. Именно таким образом действовал и Павел в различных церквях. В рассеянии иудеи также принимали весьма активное участие в миссионерской работе среди язычников, что описывается в сатире Гарации. Иосиф и Синека, например, были очень хорошо знакомы с этой деятельностью, продолжением которой стала христианская миссионерская работа. Рабби Гамалиил говорит о своем доме. «В доме моего отца была традиция давать белые одежды странникам за три дня до наступления субботы. Тогда они могли принимать участие в субботней трапезе». Во-вторых, влияние Гамалиила на Павла можно видеть в том, что он подчеркивал важность переписки при знакомстве и установлении отношений с кем-то. То, что его школа имела более открытое отношение к греческому языку, делало возможным также установление внешних связей. Талмуд описывает, как раб Гамалиил сидел на горе храма, и его секретарь держал перед собой незаконченные письма. Одно из них он писал в Верхнюю и Нижнюю Галилею, второе – жителям юга, третье – к тем, кто пребывал в рассеянии в Вавилоне, а другие – ко всем остальным представителям израильской диаспоры. Известно, что Гамалиил имел самую обширную для тех времен переписку, давая советы, например, царю Агриппе I. В этом свете мы можем понять, почему Павел также диктовал свои длинные учительные и пасторские письма и рассылал их по церквям. В-третьих, Достоин внимания тот факт, что школа Гамалиила стремилась к более простому истолкованию закона в духе терпимости Гилеля. В частности, он разработал несколько практических приложений закона для улучшения положения женщин. Если муж разводился со своей женой, то теперь он имел право отвергнуть ее брачное намерение в другом суде. Если супруг женщины умирал, то теперь лишь одного, а не двух свидетелей было достаточно для того, чтобы подтвердить, что она свободна и может снова вступить в брак, как констатировалось в документе о разводе. Когда люди пребывали в субботу для свидетельствования в Иерусалимский суд, они должны были оставаться там до конца субботы. Раб Гамалиил постановил, что эти свидетели имеют право передвигаться на расстояние до двух тысяч локтей в любом направлении, не оскверняя при этом святой день. Это касалось также рожениц, ибо это происходило для сохранения жизни. Этот принцип освобождал от отдельных предписаний закона. Нам рассказывается также, что однажды, прогуливаясь по горе храма, Гамалеил увидел женщину, которая была прекрасна телом, и он возблагодарил Бога за то, что он сотворил столь прекрасное создание в своем мире. Говорят, что галилеяне были намного терпимее по отношению к женщинам, чем жители Иерусалима и иудеи. Если родители Павла были из городка Гисхала, расположенного в Галилее, то семя учения Гамалиила несомненно упало в благодатную почву. Позднее Павел учил, что когда мы облекаемся во Христа, то нет уже иудея ни язычника, ни раба ни свободного, нет мужеского пола ни женского. Перед Богом все мы равны. И он говорил, но в сердцах ваших тесно, в равное возмездие, распространитесь и вы». Отсюда вытекает вопрос, который обсуждается довольно часто, был ли Павел женат. Поскольку раввины считали, что лучше всего входить под брачный полог до достижения 18-летнего возраста, то полагают, что Павел женился в те времена, когда он был в Иерусалиме. От членов и кандидатов члена Синедриона требовалось, чтобы они были женаты. Однако кажется, что если Павел был женат, то он должен был бы сослаться на это по меньшей мере в первом послании к Коринфянам в 7 главе или в 5 главе послания к Ефесянам, где он также рассматривает вопрос о возможности повторного вступления в брак для овдовевших. Давая совет по этому поводу, Павел упомянул, что он говорит как позволение, а не как повеление. В случае проблем. Было лучше жене примириться с мужем своим и мужу не оставлять жены своей. Три раза Павел подчеркивал, что лучше для человека оставаться, как Господь призвал, и человек блаженнее, если останется так, как он есть. Павел объясняет, по настоящей нужде за лучшее признаю, что хорошо человеку оставаться так, однако верующие ни к чему не принуждались в этом вопросе. Павел говорит о любви с великой пастырской мудростью. В пятой главе послания к Ефесянам он пишет «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Тайна сия велика, я говорю по отношению к Христу и к церкви. Так каждый из вас долюбит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа. Жена есть слава мужа. Жены должны быть честны, не клеветницы, трезвы. Верны во всем. Диакон должен быть муж одной жены. А также пресвитер должен быть непорочен муж одной жены. Возникает мысль, что только женатый мужчина мог написать что-то подобное. Возможно, Павел был женат в 25-30-х годах, которые он провел в Тарсе. Иудейские ученые то и дело подчеркивают, что человек должен найти себе надежного рабби с тем, чтобы избавиться от подозрений. Подобным же образом Тара должна поддерживаться, и человек должен иметь многих учеников, чтобы они, в свою очередь, могли передать Тару своим ученикам. Гилель, более строгий в своих суждениях Шаммай и Гамалиил-старший, все они ревностно боролись против ложного истолкования закона. Также следовало избегать истолкования закона, которые не согласовывались с повседневной жизнью. Есеи, которые порождали новые обряды и распространяли свои мнения в стенах храма, вызывали дискуссии. Они избегали другого общества, чтобы не оскверниться, и вносили беспорядок в Тару, в жизни благочестивых. Такого раскола ученые пытались избегать. По оценкам как Иосифа, так и Филона, до разрушения храма количество фарисеев составляло около шести тысяч, а число есеев четыре тысячи. Лишь после разрушения храма, когда основные места обучения фарисеев переместились в Ямну, неподалеку от современного Тель-Авива, они остались, по сути дела, единственными обладателями истолкования Тары, данного отцам. Известно, что у Гелеля было 80 учеников, у Гамалиила старшего было 500 учеников в Иерусалиме, а Гамалиил младший имел целую тысячу учеников в Ямне, 500 из которых изучали Тару, а другие 500 греческий язык и греческую культуру. Великое поручение, данное в Евангелии от Матфея в 28 главе в 19-20 стихах, содержит греческое слово, которое переводится как «делайте учеников». У Иисуса было, собственно говоря, 12 учеников, потому что Он чувствовал, что призван быть спасителем 12 колен Израилевых. Кроме того, в одном из эпизодов описывается, как он послал 70 учеников в расположенные вокруг языческие деревни, потому что именно это число символизировало 70 языческих народов. Миссионерская деятельность Павла и все его письменное творчество было распространением этого же ученичества по всему современному миру. Такой подход был вовсе не чужд иудаизму. Талмуд говорит, что святой Бог да прославится имя его. Рассеял Израиль среди народов не иначе, как для того, чтобы они обращали людей. Апостол Павел действительно унаследовал любовь к язычникам и ответственность перед ними от своего прославленного учителя Гамалиила. Подобным же образом он познал от своего духовного отца важность переписки. Смелость при истолковании Тары применительно к новым ситуациям также была типичной чертой школы Гиллеля. И мы еще увидим, что его методы учения были свойственны правилам, применяемые в литературе мидрашей, то есть в проповедях, читаемых в синагоге. В новых, если можно так выразиться, постмессианских условиях, после обращения Павла, в этих учениях открылось новое содержание. И лишь одно удивляет нас. Хотя в древней раввинистической литературе упоминаются десятки учителей, которые говорят «во имя говорящего», Павел не упоминает о своих современниках-ученых ни в одном из своих посланий и даже в проповедях книги деяний Мир его внутренних ценностей изменился настолько, что единственным признаваемым им авторитетом стали учения Ветхого Завета. Другие апостолы также соблюдали этот принцип».